Глава девятнадцатая. Различные последствия тяжелого дня. Арапов с Бычковым и Персиянцевым, несмотря на поздний ночной час, не поехали от Разанова домой, а отправились к Маркизе. Они хорошо знали, что там обыкновенно засиживаются далеко за полночь, и позднее их прибытие никого не потревожит. А к тому же бурный водоворот, признаваемых этим кружком политических событий, Разрешал всех членов этого кружка от многих стеснений. Маркиза еще не спала, у нее была Лиза и все пять углекислых фей. Арапов, торопливо поздоровавшись со всеми, тотчас же попросил Маркизу в сторонку. Здесь он эффектно сообщил ей по секрету, что Разанов и Райнер шпионы, что их нужно остерегаться и что теперь, когда они открыты и разоблачены, от них можно ожидать всего. Маркиза раскудахталась, взяла Рагнеду Романовну и ей пошептала, потом Серафиму Романовну, той пошептала, потом третий, четвертый и так далее, всем по секрету, и, наконец, вышло, что уж секретничать нечего. «Га! Га! Га-ха!» раздавалось по комнате. Лиза вспыхнула. Она жарко вступилась за Розанова и смело настаивала, что этого не может быть. Ей не очень верили, но все-таки она в значительной мере противодействовала безапелляционному обвинению Райнера и Розанова в шпионстве. Маркиза уж колебалась. Ей очень нравилась опасность, но она была слишком честна для того, чтобы играть чужим именем из одной прихоти. «Вы, мой друг, не знаете, как они хитры», — только говорила она, обобщая факт. «Они меня какими людьми окружали?» «Га, я это знаю». «А потом оказывалось, что это все их шпионы. Вон Корней Человек или Аничкин Прохор. Кто их знает? Пожалуй, все шпионы». я даже уверена что они шпионы да вы знаете если уж на то пошло то разанов с райнером сегодня осуждены нами произнес торжественно арапов как спрыгнула маркиза такс они не больше ни меньше как выдали студента богатырева которого увезли в петербург в крепость передавали все что слышали на сходках и в домах и наконец разанов украл «Дас украл у меня вещи, которые, вероятно, сведут меня, Персиянцева, и еще кого-нибудь в каторжную работу. Но тут дело не о нас. Мы люди, давно обреченные на гибель, а он убил этим все дело». «Га! И такие люди были у меня, и я в моем доме принимала таких людей», — вопила Маркиза, закрывая рукой свой лоб. «Где Онечка?» «Оказалось, что Онечки нет дома». У Маркизы сделалась лихорадка. Феи уложили ее в постель, укутали и сели по сторонам кровати. Лиза поехала домой. Арапов пошел ночевать к Бычкову, а Персиянцева упросил слетать завтра утром в Лефортово и привести ему Арапову оставленные им на столе корректуры. Маркиза всю ночь вскрикивала «Обыск! А! Идут! Ну так что ж такое?» При этом она дергалась и стучала зубами. «Это убьет ее», — говорили феи. Лиза возвратилась домой, села в ногах своей кровати и так просидела до самого утра. В ней шла сильная нравственная ломка. Утром, выйдя к чаю, Лиза чувствовала, что большая часть разрушительной работы в ней кончена, и когда ей подали письмо от Женни, которым та со своим всегдашним добродушием осведомлялась о Разанове, Лиза почувствовала что-то гадкое, вроде неприятного напоминания о прошлой глупости. Так кончилось прежде начала то чувство, которое могло бы, может быть, во что-нибудь сформироваться, если бы внутренний мир Лизы не раздвигался, ослабляя прежнюю почву, в которой держалось некоторое внимание к Разанову, начавшееся. «На провинциальном безлюдье». Маркизин кружок не был для Лизы тем высоким миром, к которому она стремилась, гадя людьми к ней близкими со дня ее выхода из института. Но все-таки этот мир заинтересовал ее, и она многого от него ожидала. «Шпион», — думала Лиза. «Но это, наверное, какой-нибудь вздор. Но он трус, мелкий и пустой, робкий и ничтожный человек». «Это ясно». Персиянцев на другой день утром приехал к Бычкову без лица. Никаких корректур на столе Арапова он не нашел, но привез ему вальяжную новость. «У вас ночью был обыск», — сказал он Арапову, который при этом известии привскочил на диване и побледнел пуще Персиянцева. «Ну?» — произнес он робко. «Ну и ничего? Ничего не нашли? Ничего?» Да что же было находить? Арапов смотрел то на Бычкова, то на Персиянцева. — И что же еще? — спросил он, совсем теряясь. — Только всего вас спрашивали. — Спрашивали? — Спрашивали. — Меня? — Меня? — Ну да, вас. — А вас? — А меня не спрашивали. — А его? Арапов указал на Бычкова. — И его не спрашивали, — отвечал Персиянцев. — Да меня с какой же стати? Как-то... отчуждающимся тоном произнес Бычков. «Эка, брат, с какой стати? С какой стати? Будут они тебе стать разбирать?» Совершенно другим, каким-то привлекающим тоном возразил Арапов. «Ну как же? Так и Чири не сядет, а все почесать прежде надо», отрекался Бычков. «А Розанова спрашивали?» Отнесся Арапов к Персиянцеву. «Зачем же Разанова? Нет, никого, кроме вас, не спрашивали». «Возьмут?» — произнес Арапов, глядя на Бычкова и на Персиянцева. «Вероятно», — отвечал Бычков, — «теперь мне отсюда и выйти нельзя». «Да уж, не отсидишься. А, по-моему, иди лучше сам». «Как сам? Черт знает, что ты выдумываешь. С какой стати я пойду сам? Ни за что я сам не пойду». «Так поведут. Ну уж пусть ведут. А сам я не пойду. Лучше вот что», — начал он. «Лучше слетайте вы, милый Персиянцев, куда?» – спросил тот, пыхнув своей трубочкой. «В вы опять. Спросите там не чая? Знаете, полицейского, что живет наверху? Ну, знаю. Попросите его разведать обо мне и приезжайте скорее сюда». Персиянцев ушел. Арапов посмотрел на Бычкова, который спокойно стоял у окна, раздувая свои щеки, и подрезывая перочинным ножичком застывшие на рукаве халата пятнышко Арина. У-у-скотина -у, жестокая, подумал Арапов, глядя на тщательную работу Бычкова, а тот, как будто услыхал это, тотчас же вышел за двери и, взяв в другой комнате своего ребенка, запел с ним цыпки-цыпки, цыпки, цыпки, цыпки-цыпки, а потом татари, татари, татари-рири. Арапов завернулся, поскреб себя ногтями по левому боку и жалостно охнул. Более полутора часа пролежал в таком положении один оденешенник, бедный корректор. Никто к нему не входил в комнату, никто о нем не наведывался, хозяина и слуха, и духа не было. Наконец дверь отворилась, Арапов судорожно приподнялся и увидел Персиянцева. «Ну что?» — спросил он в одно и то же время робко и торопливо. — Ничего, все хорошо? — Ну, — вскрикнул, привскочив обрадованный Арапов. — У вас ничего подозрительного не нашли, а на том дело и кончено, только одно подозрение было. Арапов встал и начал скоро одеваться. — Ничего, — радостно произнес он навстречу входившему Бычкову, с которым они только что наблюдали друг друга без масок. «Подозрение было, и теперь все кончено. Хорошо, что я дома не ночевал, а то, черт возьми, напрасно бы сцена могла выйти, я бы их всех в шею». «Поблагодари лучше Розанова», — заметил Бычков. «Да, но, впрочем, нет. При мне бы ничего, я бы не допустил». «В погребе были, прямо туда и пошли», — произнес Персиянцев. Арапов опять отупел. «Однако у указанницы верные были». Проронил, помолчав Бычков. Арапов с Персиянцевым вышли и расстались за воротами. Арапов уехал в Лефортово, Персиянцев пошел к себе. «Арапка!» — крикнула Давыдовская, входя вслед за корректором в его комнаты. А у тебя ночью гости были Знаюс. мрачно отвечал Арапов. Целое маркобрунство. Знаю, -с, знаю. -с. А вы бы, Просковья Ивановна, могли не допустить до обыска? Без хозяина квартиры обыскивать не позволено. Ах, батюшка, ни воин, не ширись так, сделай свое одолжение. Ты прежде расспроси, мало ли я тут с ними строжение имела. Я, может быть, горло все надсадила. Го-го-го, не бойся, будут помнить. Я говорю, знаю таких лиц, которым вас и в переднюю-то не пустят. Ко мне, говорю, сам князь езжал, по три графина холодной воды выпивал возле меня, сидя. А то я их, Маркобрунов, бояться стану. Но ведь ничего нельзя сделать, на нахрапом лезут. Позвали чая, соседа Ларивонова, дворника Антропа Иванова и пошли шарить. Чего они искали? Не сказали. Я спрашивала, не сказали. «Ревизию, — говорят, — имеем предписание произвести». Ну, да уж зато скажу тебе, арабка, и смех уж было. Только спустились двое хожалых в погреб. Смотрим, летят оба. Ай, ай! Там, черт говорит, сидит. Смотрю, у одного все штаны так и располосованы. В потьмах ты, дурак, на твоего барсука налез. Много хохотали после. Хм! крякнул Арапов. а вы и вот что просковья ивановна вы велите антропу если ко мне покажется этот маленький жидок, что у меня перепиской занимался так в шее его понимаете отворот прямо в шею хорошо и других тоже всех гнать в шею от и в шею никого ко мне не пускать оставшись один арапов покусал губы пожал луб потом вошел в чуланчик Взял с полки какую-то ничтожную бумажку и разорвал ее. Наконец снял со стены висевший над кроватью револьвер и остановился, смотря то на окно комнаты, то на дуло пистолета. В таком колебании прошло несколько минут, в глазах Харапова выражалась совершенная потерянность. Однако он, наконец, сделал решительный шаг, вошел в чуланчик, открыл погреб, Встал на самый край черного квадрата, обозначавшего «поднятое творило», и взял пистолет в правую руку. Через несколько секунд раздался выстрел, после которого в погребе послышался отчаянный визг боли и испуга. Цепь громыхнула, дернулась, и в то же время послышался крик Арапова. Опять визг, еще пять, один за другим, в мгновение ока последовавших выстрелов... И арапов, бледный и растрепанный, с левую ладонью у сердца и с теплым пистолетом в правой руке, выбежал из чулана. Он напоминал собой Макбета более, чем все современные актеры, терзающие Шекспира, и это ему было тем легче, что тут он не играл из себя комедии, как говорила жена Нечая, а действительно был объят страшным ужасом и, выронив пистолет, тяжело рухнулся на пол в сильном обмороке, закончившем его безумство. Барсук был убит на повал, и очнувшийся к вечеру Арапов сам не понимал, зачем он убил бедного зверя. Хажалый был отомщен, барсук был облит кровью, а сам Арапов заставлял жалеть, что в течение этих трех или четырех часов его жизни не мог наблюдать хоть и розанов, для своей «Психиатрической диссертации» или «Великий драматический талант для типического создания героя современной комедии». Разанов писал свою диссертацию «Неделя шла за неделей»,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 не подводя некоторых людей прямо к неминуемой тяжелой ответственности. Доктор не хотел купить эту цену восстановление своей репутации и молчал, сидя безвыходно дома и трудясь над своей диссертацией. Единственным отдыхом ему была беседа с Лобачевским, который оставался с Розановым в прежних, неизменно хороших, не то что приятельских, а товарищеских отношениях. Но, несмотря на то, что в этих отношениях не было ни особенной теплоты, ни знаков нежного сочувствия, они действовали на Розанова чрезвычайно успокоительно и до такой степени благотворно, что ему стало казаться, будто он еще никогда не был так хорошо пристроен, как нынче. В этом-то положении он работал, забыв о всей Москве и сам забытый, по-видимому, всею Москвою. Мало-помалу Разанов так освоился со своим положением, что уж и не думал о возобновлении своих знакомств и даже находил это окончательно неудобным. Диссертация продвигалась довольно успешно, и Лобачевский был ею очень доволен, хотя несколько и потрунивал над Розановым, утверждая, что его диссертация более художественное произведение, чем диссертация». Она, так сказать, приятная диссертация, говорил он, добавляя, что, впрочем, ничего, для медицинского поэта весьма одобрительно. Разанов шел скоро и написал более половины. Кроме Лобачевского, его два или три раза посещал Пармен Семенович, вообразивший, что у него либо васа, либо волос в пятки. «Свербит, мочи нет», — говорил он. «Бабка выливала», и волос шел по воде, а опять точит. Лобачевский с Розановым лечили Пармена Семеновича для его утехи, а сами для своей потехи все втроем травили друг друга. Пармен Семенович в это время вообще глумился над медициной. В это время его супруга нашла магнетизера. «Щупает», — говорит Пармен Семенович, «не ни сам ничем не действует, ни из аптек не прописывает, а только все ее щупает», «Просто руками щупает, и, хвалить Бога, зримым веществом идет помощь». Был и Андреян Николаев. Навестить заехал и с различными ужимками говорил Разанову, чтобы он был покоен, что все пошло в порядке. «Что такое пошло?» — спросил удивленный Разанов. Центральный человек рассказал о бумагах, полученных им для отсылки на «Волгу». «Батюшка мой, я и сном, и духом не ведаю». отвечал Разанов. Андриян Николаев успокаивал его, что это ничего, и, наконец, перестал спорить и возымел о Разанове сугубо выгодное понятие, как о человеке остром, осторожном. Разанов никак не мог додумать, что это за штука, и теперь ему стали понятны слова Стрепетова Но как дело уже было кончено, то Разанов так это и бросил. Ему ужасно тяжело и неприятно было возвращаться к памятникам прошедшего, кипучего периода его московской жизни, о том, что делалось в кружке его прежних знакомых. Он не имел ни малейшего понятия. Все связи его с людьми этого кружка были разорваны. Но, тем не менее, Разанову иногда сдавалось, что там, вероятно, что-нибудь чудотворят и суетят суету. Разанов в этом ошибался. Наш знакомый кружок вдруг не разошелся, а просто как-то рассыпался. Люди не узнавали сами себя. Сам Разанов. вызывавший некогда Илью Муромца с булавой стопудовую, не замечал, как он перешел далеко за свой радикализм, но оправдывал себя только тем, что именно нужен был Илья Муромец, а без Ильи Муромца и делать нечего. Фиаско, грозившая опрометчивым попыткам сделать что-то без ясно определенного плана, без средства, и безобщественного сочувствия вдруг отрезвило большинство людей этого кружка. Все это не объяснялось, не разошлось вследствие формального разлада, а так, бросило то, что еще так недавно считало своим главным делом, и сидело по своим норам. Некоторые, впрочем, сидели и не в своих норах, но из наших знакомых эта доля выпала только персиянцеву. который был взят тотчас по возвращении домой, в тот день, когда Арапов расстрелял своего бурсука, а Бычков увлекся впервые родительской нежностью к отрасли своего естественного брака. В Лизе эта возбужденность не ослабевала ни на минуту. Она, напротив, только укреплялась в своих убеждениях о необходимости радикального перелома и, не заходя в вопрос глубоко и практически, ждала разрешения его горстью людей, не похожих на все эти личности, которые утомляли и в провинции, и на те, которые сначала обошли ее либеральными фразами в Москве, открыв всю внутреннюю пустоту и бессодержательность своих натур. После смиренства, налегшего на этот кружок с арестом, Кроткого персиянцева, взявшего на себя грехи сумасбродства своего кружка и несколько скандального возвращения Сережи Богатырева из Рязанской деревни, перед Лизою как-то вдруг обнаружилась вся комическая сторона этого дела. Но, несмотря на это, Лиза все-таки продолжала навещать маркизу, ожидая, что не может же быть, чтобы столь либеральный кружок так-таки выходил совсем ничего. Дни шли за днями, дом Маркизин заметно пустел, феи хотя продолжали презрительно говорить об одной партии, но столь же презрительно и даже еще более презрительно отзывались и о другой. Особенно часто был Терзаем Бычков и некая девица Бертольди. Эта стриженная девка, как ее называла Маркиза в своих бурнопламенных очистительных критиках, выходила каким-то чертом, каким-то вредным общественным наростом, каким-то полипом, который непременно надо взять и с корнем вырвать из общественного организма и выжечь раскаленным железом самое место, на котором этот полип гнездится. Иначе, говорила Маркиза, эта монтаньярская гидра рассадится по лицу земли русской и погубит нас в России, как она погубила нас во Франции. А как, собственно, феи ничего не делали и даже не умели сказать, чтобы такое именно, по их соображениям, следовало обществу начать делать, то Лиза, слушая сотый раз их анафемство над девицей Бертольди, подумала, ну, это, однако, было бы не совсем худо, если бы в числе прочей мелочи могли смести и вас. И Бертольди стала занимать Лизу. Это совсем новый закал должно быть. думала она. Очень интересно бы посмотреть, что это такое. Лиза даже как-то постарела и пожелтела, ее мучили тоска, бездействие и безлюдье. Разанов оправдался, не произнеся ни одного слова в свое оправдание. Его оправдал персиянцев, которые, идучи домой от Бычкова, последний день своей свободы, встретил Рагнеду Романовну и рассказал ей историю с Араповым, прибавив, что нас всех спас Разанов. Его только, бедняжечку, не спасло Разановское благоразумие. Чистый и фанатически преданный делу персиянцев Нес на себе всю опасность предприятия И так неловко обставился В своей маленькой комнатке Что ему, застигнутому врасплох Не было никакого спасения Он и не спасся Но еще более оправдало Разанова возвращение Сережи Богатырева из деревни Это было так смешно Что уж никто не позволял себе И заикнуться насчет Розанова Шпионом остался Один Райнер Углекислый либерализм поступал иначе. Дорожа правом говорить о своем беспристрастии и других качествах, отличающих людей высшего развития, он торжественно восстановил доброе имя Разанова и напрасно тот избегал встреч с углекислыми. Здесь ему готовы были честь и место. Но мнения углекислых не уходили дальше своей сферы, и если бы они даже вышли за пределы ее... то не принесли бы этим никакой пользы для разанова а только были бы новым поводом к вящим для него обвинениям белые были в это время жертвами искупления общей глупости на лизу впрочем все это очень мало влияло она знала и без того что обвинения возводимые на разанова чистейший вздор но разанов ей был совсем чужой человек и жалкое досадившее ей посредственность И потому она не понимала, как этот человек, бывший в уездной глуши радикалом, здесь стал вдруг удерживать других от крушительной работы Ильи Муромца. Когда один раз Разанов прислал ей со сторожем деньги, занятые им у нее перед отъездом в Москву, она равнодушно прочла его вежливую записочку, надписала на своей карточке «Получила и благодарю, и только». Старик Бахарев не выезжал. У него обнаружились признаки каменной болезни. У Софи наклевывались женишки, но как-то все только наклевывались, а из скорлупы не вылезали. Лиза желтела и становилась чрезвычайно раздражительная. Она сама это замечала, большую часть дня сидела в своей комнате и только перед обедом выходила гулять неподалеку от дома. Из Петербурга получили известие, что Пархоменко также нашел себе казенную квартиру, а Райнере не было ни слуха, ни духа. Одни утверждали, что он в Петербурге, но что его нельзя узнать, потому что он ходит переодетый в синих очках и с выкрашенными волосами. Другие утверждали, что увидели Райнера в Париже, где он слоняется между русскими и всякий день ходит то на парижскую префектуру, то в наше посольство. Наконец прошел слух, что Райнер вовсе не Райнер, а польский жит Ренарский. Несколько приятелей получали письма, пришедшие на имя Райнера во время его отсутствия, распечатали их и ничего в них не нашли, хотя, тем не менее, все-таки остались о нем при своем мнении. А Райнер, между тем, был на рютли и обкладывал зеленым швейцарским дерном свежую могилу своего отца. Затем он, собрав местных пауперов, сдал им свою ферму, выговорив себе только одни проценты на капитал, и стал спешно собираться в Россию к своим политическим друзьям, требушившим здесь его письма.